Глава 1. Выпускники Рутонской академии. БАЛ. Рутонская академия со всеми своими многочисленными корпусами и зданиями располагалась внутри города Рутона. Она уже больше полувека исправно выполняла свой долг перед жителями города, отправляя лучших своих студиозов в обязательное патрулирование близлежащих территорий для защиты от нежелательных элементов и зачистки от всякой нежити и нечисти, в нежилых районах. Ночные патрули состояли из адептов последних курсов, выпускников факультета боевой магии. Таким образом, Академия вносила посильную лепту и оправдывала свое существование на средства, поступающие от покровителей, попутно оттачивая навыки и мастерство своих учеников в условиях, максимально приближенных к боевым. Учеба в ней всегда считалась престижной – а получение диплома – верхом мечтаний. И Джим была студиозом Рутонской академии. Мало того, выпускницей этого года. «Однажды я потерялась. Нет, не так. Девятнадцать лет тому назад меня украли, лишив дома, семьи, имени. Своё детство я провела в приюте». Джим грустно вздохнула. «Сейчас у меня есть семья, друзья». «Имя, дом. Я знаю, когда родилась. И каждый год в этот день получаю замечательные подарки. А еще я выпускница Рутонской академии. У меня есть магический посох Жезл. И однажды я все узнаю». Джим стоял возле открытого окна самой высокой башни корпуса «Б» с интересом наблюдая за юношами-первокурсниками, устроившими поединок на деревянных мечах прямо на поляне напротив. Двоих она узнала, а тагорские оборотни, они приехали вместе с Джим и их приняли в академию. Она улыбнулась. «Я с большим удовольствием сейчас оказалась бы там, чем здесь». В этом году За особые заслуги Академии перед городом градоправитель выделил средства на проведение грандиозного мероприятия – баллы выпускников. В этот момент юноши исчезли из поля ее зрения. Джим подалась вперед и по пояс высунулась из окна. Ветер тут же растрепал прическу, и непослушные локоны закрыли обзор. Вот досада. Она втянула себя обратно и обеими руками быстро завела выбившиеся пряди за уши. Только бы Лис не заметила, подруга просидела над ее прической целый час, создавая шедевр из волос Джим. Она бросила осторожный взгляд себе за спину. По комнате беззаботно кружила Алисия и что-то напевала себе под нос. Какая же она красивая! Джим невольно залюбовалась подругой. За прошедшие четыре года девушка выросла и, как говорится, расцвела, стала настоящей красавицей. «Не то, что я». Она хмыкнула, оглядывая свою фигуру в светло-голубом платье. Джим так и осталась невысокой. Возможно, она все же за эти годы тоже немного подросла. Однако на фоне Алисии смотрелась маленькой и излишне хрупкой. Но это было лишь видимостью. Фигура джим относилась скорее к спортивному типу телосложения. Как однажды сказал Диир де Грамм, «Да, ежедневные физические тренировки наложили на твою фигуру определенный отпечаток. Пацанка одним словом!» И так довольно-довольно прищурившись добавил. «Зато быстрая и ловкая пацанка!» «И где такое слово нашел?» Джим решительным шагом прошла к зеркалу и придирчиво еще раз осмотрела себя с головы до ног ухватилась двумя руками за верхний край лифа и с силой дернула вверх, чтобы хоть немного прикрыть приподнятые тугим корсетом платья округлости в декольте. Недовольно скривилась, прикидывая, чем бы прикрыть вырез, чтобы не так сильно бросалось в глаза это безобразие. В комнате стало подозрительно тихо. Джим посмотрела на Алисию, та перестала напевать и внимательно наблюдала за ее действиями. «Плохая идея. Наверняка не позволит». «Что теперь не так?» Алисия, подбоченившись, осуждающе разглядывала Джим. «Лис, умоляю, верни мои штаны». Джим скромно поводила носком своей туфельки, стараясь не встречаться с подругой взглядами. «Мне неудобно, и я чувствую себя голой». «Я же тебе специально подобрала к платью прекрасные голубые панталоны. Все сплошь в рюшах!» Алисия округлила глаза. Догадка пришла внезапно. Она подлетела к Джиму, ухватилась за край ее платья и потянула вверх. «Ты их что, не надела?» В ужасе спросила она, пытаясь хоть чуть-чуть приподнять подол. «Ты что делаешь?» Джим, наоборот, вцепилась в подол своего платья и тянула вниз. «Алис, прекрати! Я надела их! Мне просто в них некомфортно!» «Дай сама посмотрю!» – настаивала девушка, упорно дергая ткань. «Покажи хоть краешек!» «Алисия!» – голосила Джим. «Верни штаны! Шагу не сделаю из этой комнаты! Я ведь простужусь!» «Хм!» – раздалось вежливое покашливание от двери. Девушки одновременно повернули головы на звук. На пороге комнаты стояли Витор и Алиар, а за их спинами в коридоре маячили все родственники Алисии. «А мы постучались», – быстро проговорил Витор, указывая пальцем на открытую дверь позади себя. «Алисия, а что ты делаешь?» Алиар не отводил глаз от слегка приподнятого края платья Джим, откуда выглядывала нижняя юбка. Лис тут же отскочила от девушки, даже завела руки себе за спину – Смущенно глянула на подругу и вспыхнула, как мака, в цвет. «Ничего», — Алисия строго посмотрела на Алиара. «Стучаться надо, между прочим». «Так стучались ведь, сказали же». И прищурил один глаз. «А нет, правда, о чего ты там?» «Не начинай», — строго оборвала его подруга и принялась снова собирать вещи по комнате, чтобы как-то скрыть смущение. «Чего хотели?» «Так там все уже начинается. Вручение, поздравления, зачтение! Конечно, это формальности, ведь каждый уже знает, где будет проходить практику. Но Цитариус Анарион настаивал на том, что явка всех строго обязательна». «Шагу не сделаю, пока штаны не отдашь». Джим сложил руки на груди и для демонстрации серьезности своих намерений сдвинула брови. «Да на! Возьми свои штаны!» Алисия извлекла из-под матраса требуемый предмет. Возмущенно сунула его в руки Джим. «Надевай и пошли уже!» Посмотрела на непрошенных гостей. «А вас попрошу!» Закрыв за юношами дверь, лиса обернулась и обомлела. Джим натягивала сапог на правую ногу, левый был уже надет. Признаться, она выглядела жутко довольной. «Ты еще не забудь куда-нибудь жезл пристроить!» Съязвила Алисия и вдруг осеклась, потому что Джим подняла на нее благодарный взгляд. «Точно!» – девушка подбежала к своей кровати и вытащила из кожаных за спинных полуножен магический посох жезл. «Что бы я без тебя делала?» – воскликнула она и принялась лихорадочно выбирать, куда его лучше пристроить. «В сапог не пойдет, буду прихрамывать. В штаны за пояс вывалится!» С грустью посмотрела на заплечь – лежащий на кровати, но не надевать же его поверх платья. Усмехнулась, хотела спросить совета у Алисии и испугалась выражение ее лица. Ну ладно, не буду, и с сожалением вернула жезл в ножны. Послушай, а если тебе придется сегодня танцевать? Лис в точности повторила недавний жест Джим с той лишь разницей, что вздернула голову и строго посмотрела на нее. «А там такая срамота!» — кивком головы указала на подол платья. «Это вряд ли». Джим засмеялась, подошла к Алисе и расцепила ее руки. «Не сердись. Зато я не стала снимать...» — задумалась. «Ну эти с кружавчиками, так что все в порядке. Ну подумаешь, сапоги!» Она приподняла край платья и выставила ногу. «О них знаешь только ты». Алисия улыбнулась, смирившись, взяла подругу за руку, и они промчались в главную залу. В длинном коридоре была слышна музыка, везде сновали студиозы. Джим чувствовала себя неуютно в платье и старалась держаться преимущественно в тени. Правда, по дороге все же довелось услышать догонку. «Малыш, ты прекрасна!» И не один раз. Возле входа Джим остановилась и неуверенно посмотрела на Алисию, Но в этот момент смолкла музыка. Прозвучали первые приветственные слова Цитариуса и нариона ректора Рутонской академии. Алисия не стала церемониться и чуть ли не втолкнула Джим в помещение. Войдя внутрь, они в немом изумлении замерли, рассматривая праздничное убранство. Бальная зала была ярко освещена и празднично украшена заслуга первых курсов. Глава города расстарался – Вдоль стен стояли зеркала в полный рост, а в огромных вазах тут и там, распространяя едва уловимый нежный аромат, красовались бесчисленные букеты цветов. «Ну, чего встали?» Дир де Грам в нетерпении даже слегка подтолкнул вперед замерзших восхищений девушек. Он хотел было протиснуться мимо, но вдруг запнулся, рассматривая девушку в светло-голубом платье. «Джим, ты ли это?» «Нет, не я», – Джим серьезно посмотрел на своего учителя. «Джим остался в комнате». Дирде грам Грамм, понимающий, хмыкнул и быстрым шагом прошел мимо, направляясь к небольшой сцене. Джим потащил Алисию к окну, пробираясь за рядами студиозов и в изумлении разглядывая таких знакомых и в то же время незнакомых однокурсников. Взгляд выхватил из толпы высокую фигуру Дорианы, Девушка была одета в красное платье. Джим вытянула шею, пытаясь разглядеть ранара, Так и есть, стоит за спиной у нее. Джим улыбнулась. Последние два года вся Академия с интересом наблюдала за их бурно развивающимся романом. Признаться, очень бурным, с драками и выяснениями отношений. Джим споткнулась и была подхвачена Витором. «На что засмотрелась?» – проследил за ее взглядом. «Понятно!» – ухмыльнулся юноша. Кто-то недовольно шикнул на них. Джим поначалу еще пыталась прислушиваться к тому, что говорил ректор Академии. Потом пустилась в размышление, как они вместе с Алисией и Витором будут проходить практику. «Это такая удача, что мы будем втроем!» С грустью посмотрела на Лиара. Юноша отправлялся домой. Он должен был продолжить дело семьи, стать хранителем одной из семи печатей, периодически обновлять заклинания на ней и беречь как зеницу ока. Ее растолкали и отправили получать свитки. Их было два, один об окончании академии другой со сведениями о том, где будет проходить практика. Под конец Цитариус всем пожелал хорошо провести время в кругу своих семей и предупредил что к концу лета всем необходимо явиться обратно для отправки по местам прохождения практики. Как только сцена опустела, зазвучала музыка, и Алисию тут же пригласили на танец. Потом снова пригласили. И снова. Джим переместилась к окну и забралась на подоконник. Мимо двигались танцующие пары, иногда обзор закрывали другие девушки. Ну да, откуда им знать, что у меня тут наблюдательный пункт? Джим с любопытством проследила за барышнями, проплывавшими мимо. У каждой в руке был странный предмет, которым они усиленно обмахивались. Возмущенно хмыкнула. Какой кошмар! Побегали бы они с мое, сейчас бы даже не вспотели! Вернулась Алисия. Скучаешь? сочувственно поинтересовалась она, пристраиваясь рядом на подоконник. Ну что ты, Джим тихо засмеялась. Напротив, мне очень весело кивнула головой в сторону раскрасневшихся девушек и серьезно посмотрела на подругу. «Представила себя с такой штукой!» Тут же не сдержалась Алисия, громко рассмеялась. Девушки недовольно посмотрели на них. Джим виновато пожала плечами, хотя и сама была не прочь присоединиться к подруге. В этот момент музыканты вдруг сбились с такта, а через мгновение в зале наступила тишина. «Определенно там что-то происходит!» Алисия сорвалась с места. «Пошли! Наверняка еще один сюрприз!» Джим без особого энтузиазма поплелась следом. Остановилась и тихо спросила. «Что там?» Активно работая локтями, Лис немного протиснулась вперед. Все смотрели на вход в бальную залу. Девушка растерянно замерла. «Глазам своим не верю!» Потрясенно произнесла она, бросая быстрый взгляд на Джим. От входа величественно двигался Арникус. Следом за ним выстроились десять воинов. Алисия не отводила от него взгляда. «Ты не поверишь!» Она осеклась, потому что Арникус остановился в центре зала и повернул голову в их сторону. «Кого я вижу?» По слогам договорила девушка, встретившись с ним взглядом. «Ну и кого же?» Чтоб привлечь к себе внимание, Джим даже подергала ее за рука в платье. Арникус улыбнулся и решительным шагом направился в их сторону, жестом приказывая своим воинам расположиться невдалеке, возле соседнего окна. Снова зазвучала музыка. — Сама сейчас увидишь! — хихикнула Алисия, улыбаясь ему в ответ. — Нет. Так больше продолжаться не могло. Джим подтянулась на носках, чтобы самой все увидеть. И была приятно удивлена, когда стоящие передние девушки вдруг расступились. Она выглянула из-за плеча Алисии и тут же спряталась обратно. «Арни, здесь?» Сцепила вместе руки, расцепила, зачем ты попыталась пригладить волосы на голове. Вспомнила, что в платье ей пришла в ужас. И тут она услышала такой до боли знакомый голос. «Ну, наконец-то, хоть одно знакомое лицо! Алисия, я так рад тебя видеть!» «Здравствуй!» — ответила Лис, пытаясь рукой нашарить у себя за спиной Джим, чтобы выудить ее оттуда. «Поздравляю с окончанием Академии!» Арникус улыбнулся еще шире, потом еще раз пробежался глазами по рядам выпускников. «Послушай, не подскажешь, где мне найти Джим Вэттерн? Ума не приложу, куда мог запропаститься этот мальчишка!» Алисия от удивления округлила глаза и даже перестала шарить у себя за спиной. «Арни, ты ведь прекрасно знаешь, что Джим вовсе не мальчишка!» Она подозрительно и даже несколько укоризненно посмотрела на него. «К чему этот спектакль?» За ее спиной шумно вздохнула Джим. «Знаю, конечно!» Он бросил быстрый взгляд на Алисию. Глаза лукаво прищурены, на лице озорная мальчишеская улыбка. «Но я все равно не могу ее нигде найти!» «Она стоит у меня за спиной!» Алисия качнула головой и тихо засмеялась, получив ощутимый тычок в спину. Арникус подошел ближе и решительно заглянул за спину Алисии. Мгновение, и вот они уже смотрят друг другу в глаза. Смотрит жадно, пытаясь обнаружить все изменения, произошедшие за годы разлуки. Джим робко улыбнулась ему, но Арникус внезапно выпрямился и вновь обратился к Алисии. «Алис», — он выглядел растерянным, — «за твоей спиной стоит юная прелестница в голубом платье, но я, к сожалению, ее не знаю». «Это я!» — Джим не выдержал такого нахальства и вышла из-за спины Лис, смело глядя на друга» а он не отводил взгляда от ее лица. Нельзя было понять, какие Арни испытывает эмоции, просто смотрел, ничего не говоря. И тут до да, Джим наконец дошло. Он волнуется. И сильно. Решение было принято мгновенно. «Здравствуй, Арни!» – тихо сказала Джим, уверенно делая еще шаг ему навстречу. «Я так рада тебя видеть!» Она смущенно улыбнулась. «Понятно!» – юноша нахмурился – «Я так понимаю, обниматься не будем?» Девушки удивленно переглянулись и от нелепости происходящего прыснули от смеха. «Не будем!» Джим покачала головой, а потом тихо, так, чтобы только он услышал, добавила «Не здесь!» Отзвучала музыка, и юноши увели своих партнерш по танцу из центра зала, открывая вид на манящий паркет. «Джим Де Фолдман, могу я вас пригласить на следующий танец?» Арникус протянул правую руку девушки, другую спрятав за спину и слегка наклонив голову. «Да», — только и сказала Джим, вкладывая руку в его раскрытую ладонь. Арникус дождался, чтобы девушка подошла ближе, развернулся и повел ее к кругу готовящихся к танцу пар. Наклонился, заглядывая в глаза подруге. «А ну, быстро признавайся, тебя танцевать научили?» Вампир едва сдержался, чтобы не рассмеяться, какое выражение лица стало у Джим. «Опозоримся ведь!» Девушка кивнула, при этом ее плечи подозрительно подрагивали. Они вышли в центр зала, остановились и повернулись лицом друг к другу. Арникус подошел ближе и, едва касаясь, положил руку на талию Джим. Другой взял ее кисть в свою ладонь, слегка сжал, как бы успокаивая, и отпустил. Девушка подняла руку и положила на его плечо, передвинула выше, опустила ниже. Неуверенно заглянула юноша в глаза, усиленно вспоминая, что там вдалбливал каждое лето ее учитель танцев. «Руки должны быть легкие, полусогнутые, ненапряженные». «Нет, это говорил Диир де Грам, учитель по самообороне. Обязательно держите спину прямо, улыбайтесь и порхайте, порхайте и улыбайтесь». Джим кое-как растянула губы в улыбку, заметила строгий взгляд Арникуса и окончательно растерялась. «И в каком месте должна быть рука?» «Эта рука на месте», – тихо объяснил он. «А вот разве другой рукой ты не должна немного приподнять подол своего платья?» Юноша вопрошающим приподняла одну бровь. «Нет», – Джим зачем-то огляделась и шепотом добавила. «У меня там сапоги». Арникус громко засмеялся, привлекая всеобщее внимание, но смех быстро оборвался. «Почему-то меня это не сильно удивило». Музыканты взяли первые аккорды мелодии, и юноша уже начал двигаться, но Джим остановила его. «Подожди!» – она беспокойно вглядывалась в его лицо. «Послушай, а правой ногой вперед или все же левой?» Арникус подтянул ее к себе еще ближе и, удивленный таким растерянным и невинным взглядом из-под пушистых светлых ресниц, неловко усмехнулся. «Все равно». Чуть приподнял девушку, заставив ее привстать на носки и уверенно закружил в танцы. Джим от неожиданности на мгновение зажмурилась, но, осознав, что они не упали, не запнулись и никого не сбили, распахнула глаза и облегченно вздохнула. Однако так и не смогла решиться поднять взгляд, поэтому уставилась на подбородок Арникуса, боковым зрением отмечая проносившиеся мимо танцующие пары. Или это мы на такой скорости несемся? Арникус не отводил изумленного взгляда от лица Джим. Ведь он знал каждую ее черточку, ему было знакомо любое ее выражение. Как же случилось, что столь дорогие черты сейчас выглядели иначе? Его взгляд переместился с макушки на щеку, горевшую румянцем, на губы, открытые в полуулыбке, на шею, где от волнения трепетала жилка, еще ниже. Арникус резко вскинул голову, его брови сошлись на переносице. Почему-то ему нестерпимо захотелось потрогать собственную шею, и он еще сильнее нахмурился. Джим надоело изучать подбородок юноши, и она подняла голову, вопросительно взглянув ему в глаза. Арни как будто только этого и ждал, тут же тихо заговорил, избегая, однако, смотреть в эти светло-зеленые очи. «Каждый раз, когда приходило письмо от Адагелия, с очередным отчетом о всякого рода деятельности, связанной с моим наследием, в конце всегда хоть немного, но было написано о тебе. Ты даже представить себе не можешь, как я был благодарен за эти три-четыре строчки о твоей жизни». Под конец юноша все-таки не выдержал. Решился посмотреть в глаза подруги и утонул. «Значит, ты знал?» Джим не спрашивала. Он едва заметно повел плечами. Девушка кивнула каким-то своим мыслям и улыбнулась. «Я так и подумала. Ты меня назвал Джим Де Фолдман». Тут она укоризненно свела вместе брови и покачала головой в раздражении. «Но подожди! Раз была возможность...» «Почему ты не писал мне?» «Не хотел тревожить», — Арникус грустно вздохнул и очень тихо добавил. «Да и не знал я, о чем писать тебе». Слегка наклонив голову, он с нескрываемой теплотой произнес. «Малыш, я так горд твоими победами в поединках на ежегодных турнирах в Академии!» «Попробовала бы я проиграть», — серьезно сказала Джим и испуганным взглядом обвела зал в поисках учителя. «Диир мне такого наобещал!» Смолкла музыка, пары остановились. Арникус и Джим так и стояли в центре зала. Девушка первая отступила на шаг. «Джим, ты не будешь против, если я заберу тебя с бала?» Вампир заметно волновался. «Завтра рано утром для нас откроют портал. Мне нужно срочно отбыть на родину!» Он обернулся и зачем-то посмотрел на своих воинов. — У нас всего несколько часов, а мне так много надо успеть тебе рассказать. — С удовольствием, — не дала ему договорить Джим, уверенно взяв его за руку, как раньше. Быстрый взгляд в сторону Алисии. Девушка поняла все без слов, лишь кивнула и улыбнулась. — Давай не будем терять время. Джим тоже улыбнулась и сама потянула друга к выходу. Арникус справился с удивлением и ладонью накрыл ее руку, предложив согнутый локоть, за который она поспешила ухватиться. Взгляд через плечо, едва заметный жест, и воины двинулись следом, а сотни любопытных глаз провожали их, пока они не скрылись из виду. На улице воины перестроились. Джим, наблюдая за их перемещениями, снова пожалела, что не взяла свой магический посох, с которым в последнее время не расставалась отметила сосредоточенное выражение лица Арникуса и тревожно спросила «Все в порядке?». Юноша лишь кивнул, ускоряя шаг. Через какое-то время они стояли возле небольшого особняка и терпеливо ожидали, пока их впустят. Ворота медленно приоткрылись, и они прошли внутрь. Во дворе находилось еще два десятка вооруженных воинов. Как только небольшая процессия очутилась внутри, Арникус жестом отпустил бойцов. Оказавшись в относительной безопасности, суровые воины, сопровождавшие своего владыку и незнакомую девушку на улицах города, расслабились и с любопытством, совсем не стесняясь, начали рассматривать Джим. «Ого!» – Джим с интересом посмотрел на Арникуса. «Ты на войну собрался?» «Можно и так сказать!» Юноша скривил рот в подобие улыбки и повел Джим к дому. «Все потом!» строго добавил он, заметив ее порыв расспросить его тут же. Распахнул перед ней дверь и пригласил войти. «Присаживайся», усадил девушку за стол, а сам вышел из комнаты. Джим с любопытством осмотрелась, поднялась со стула и подошла к открытому секретеру, где в беспорядке были навалены документы. Выудила из кучи первый попавшийся свиток, оказавшийся старой картой. Удивилась и внимательно всмотрелась в нее. «Северный Атлекхорн, прочитала она вслух. Поискала взглядом место, где ей предстояло проходить практику. Но в руках широкий свиток держать было неудобно, и Джим, подойдя к столу, разложила карту на нем. Отыскав нужный регион, пальцем провела вдоль стены до места назначения. «Дальние рубежи стены», – внимательно всмотрелась. «Да еще и север ее границы!» Джим нахмурилась. «Там заканчиваются земли Светлой Империи, дальше лишь пустота!» В комнату вернулся Арникус с полным подносом в руках. Джим еще на расстоянии почувствовал аромат свежей выпечки, поэтому аккуратно свернула свиток и отнесла его обратно. Вернувшись к столу, она с удовольствием оглядела угощение. «А молоко?» – обиженно протянула она, из-под лоби глядя на друга. «Да здесь твое молоко, здесь!» Строго-настрого приказал, что к моему возвращению купили. Арни прошел к распахнутому окну, взял с подоконника закрытую крынку и усмехнулся, вспоминая выражение лица одного из своих воинов, когда он отдавал приказ. Вампир поставил перед Джим крынку, а сам обошел стол и сел напротив. Расслабленно облокотился на спинку стула, сложил руки на груди и принялся молча наблюдать, как подруга наливает молоко в стакан. Вот она доела очередную булочку, допила молоко, тыльной стороной ладони вытерла губы, подняла голову. «Спасибо», – смущенно взглянула на него. «А ты не будешь?» «Нет», – Арникус потянулся к крынке, заботливо налил ей еще. «А ты угощайся, я пока буду тебе рассказывать», – улыбнулся, увидев, как жадно она припала к стакану. «Но сначала самое важное. Я рад, что у тебя есть семья, и ты теперь не одна». «Ты не поверишь, в каком кошмаре я жил целый месяц, пока не пришло первое письмо от Адагелия, где он вкратце писал, что ты уехала со своей вновь обретенной семьей в Атагорию. От такой новости у меня просто камень с души свалился. До того момента, каких только ужасов я не представлял. Тем более помню твою способность находить неприятности там, где их никто в принципе не ожидал». Он усмехнулся. «Хотя бы вспомнить те соревнования!» «Арни!» Она отложила булочку, которую только взяла обратно на поднос и тревожно посмотрела на друга. «Как бы мне не хотелось думать иначе, но ты ведь здесь не из-за меня!» «Но почему никто не верит в мои добрые намерения?» Он приподнял одну бровь и грустно улыбнулся. «Я верю!» Джим стала серьезной и твердо посмотрела ему в лицо. «Всегда верила!» «Но сейчас не тот случай!» Она нахмурилась. Заметив его испытующий взгляд, пожала плечами и добавила. «Воины, что прибыли с тобой на бал, вели себя так, будто ожидали в любую минуту нападения, а во дворе целый вооруженный отряд!» Она замолчала, с интересом разглядывая удивленное лицо Арникуса. «Что-то ведь случилось, да? Чего опасаются твои воины?» «А ты изменилась!» Арникус пристально посмотрел на нее. Потом резко поднялся со стула и подошел к открытому окну. Выглянул наружу и отметил расставленных по всему двору бойцов. «Я прибыл в Светлую Империю просить о помощи. Одному мне не справиться, но не смог пробиться дальше совета. Все эти советники, приближенные и не очень приближенные, меня просто не допустили к императору. Уж не знаю, что ими двигало» но они остались глухи к проблемам Севера. Мало того, соизволили еще и обидеться на принца выскочку, который принес такие новости. Он порывисто обернулся. Джем, они не поверили ни одному моему слову, попросили не распространять беспочвенные слухи. Советники ни за что и никогда не сознаются, что не доглядели, чего-то не учли. Угрожали и мы решили отбыть обратно на родину как можно быстрее, но не нашли мага, который открыл бы для нас портал. арникус тяжело вздохнул. «Я бы тебя сегодня даже не увидел». «Какие новости ты принес?» осторожно спросила Джим, поднимаясь из-за стола и направляясь к юноше. Остановилась рядом и тревожно заглянула ему в глаза. «Арни, что случилось?» «Джим, это политика». Он слабо улыбнулся, беря ее холодные руки в свои. «Как объяснить юной девушке все эти тонкости и хитрости? Как рассказать о том, во что мне самому сложно поверить?» «А ты все же попробуй», — она ободряюще улыбнулась. «Кстати, куда ты попала на практику?» Поинтересовался вампир, разворачивая ее к открытому окну и отвлекая от неприятной темы. «Дальние рубежи стены», — жим удивленно охнула, почувствовав, как больно сдавили пальцы Арникуса и ее плечи. Принялась разглядывать суетящихся во дворе воинов, которых оказалось намного больше, чем она думала. Тихо, словно нехотя добавила. «Север страны! Третий пост от земель, о которых говорят. Дальше ничего нет, только пустота!» Удивленно посмотрела через плечо и осеклась, увидев, какое встревоженное у него лицо. «Что?» «Как же тебя угораздило туда попасть?» Его голос звучал тихо и спокойно. «Сама попросилась», — сообщила Джим. В этот момент она выглядела очень счастливой. Витор всегда хотел попасть в зеленые патрули, где служат два его старших брата, а мы с Лис решили отправиться вместе с ним. Поначалу он ужасно сопротивлялся, но потом решил, что за нами все же нужно приглядывать, и сам поспособствовал тому, чтобы мы были вместе». «Лучше бы не способствовал», — Арникус внезапно разозлился. «Север сейчас не самое спокойное место для двух юных девушек. А может, еще можно все изменить? Поменять место прохождения практики?» С верой в лучшее посмотрел он на Джим. «Нельзя», — разбила она его надежды, покачав головой. «Уже отослали документы, прислали подтверждение». Упрямо вскинула подбородок. Арни, Нас ждут там, и отступать недостойно. Завтра, крайний срок послезавтра, мы разъезжаемся по домам, а к концу лета должны прибыть обратно для отправки по местам назначения». Довольно улыбаясь, продолжила. «Я впервые увижу, как выглядит стена, темная империя со своим вечным серым сумраком, и, если повезет, хоть одним глазком взгляну на земли, дальше которых лишь пустота». «Пустота, говоришь?» Арникус обреченно вздохнул. «Мы тоже когда-то так думали, что дальше этих земель нет ничего. Но оказалось иначе». Он, задумавшись, словно глядя далеко-далеко, рассеянно погладил плечи Джим пальцами, как бы извиняясь, что невольно причинил ей боль. Но отпускать не собирался, даже не подумал об этом. «О чем ты?» – девушка посмотрела на него, слегка поежившись от его мрачного вида. — Я не понимаю. — Моя родина, северный Атлекхорн, находится на границе с этой самой землей. По сути, это хребет, отделяющий наши земли от тех пустошей, что испокон веков считались необитаемыми. В последнее время участились нападения на мои земли. Мы проследили, куда уводят следы. Оказалось, за хребет. Получается, с той стороны хребта перебираются отряды и бесчинствуют в моих владениях. Они, как тени, приходят в ночи и с рассветом исчезают, оставляя после себя смерть. Никого не жалеют. Но однажды нам все же довелось их увидеть. Мы приняли бой, стараясь отбить небольшое поселение. Он посмотрел на Джим. И были очень удивлены, когда поняли, на кого они похожи. — Арни, да кто они такие? Широко распахнув глаза, Джим выслушивал страшные новости. — Эльфы. Арникус скривился, и из с под верхней губы вдруг показались клыки. «Самые настоящие эльфы!» «Как эльфы?» Джим забыла, как дышать. «Светлый лес находится на юге страны!» «Знаю!» Вампир снисходительно посмотрел на нее. «Я в первую очередь отправился туда. Именно в светлом лесу меня просветили, что мой неведомый враг — это эльфы, которых без остатка поглотила тьма» лишив всего светлого и живого. Их магия — магия смерти и разрушения. Их качество — ненависть, беспощадность и кровожадность. Вот только много веков подряд ушастые светлости считали, что их собратья не смогли выжить на той стороне. Они ошибались. «Не знаю, что сказать», — Джим беспокойно вглядывался в лицо друга. «В это и правда сложно поверить, ведь всегда считалось иначе». «Не надо, Джим» перебил ее Арникус. «Я знаю, что написано в книгах. Не переживай, не все так плохо». Он искренне улыбнулся, взял ее за руку. «Я просто очень дальновидный принц-выскочка, поэтому решил подстраховаться заранее, отправил в два соседних великих Ковина письма с предложением объединиться под моим началом, как когда-то было при моем отце. Но подозреваю, что они скорее объединятся против меня» хоть и враждует уже много веков подряд. Юноша горько усмехнулся. — Также я лично нанес визит в Светлый лес и в Светлую империю. В первом месте мне посоветовали справляться со своими проблемами самостоятельно, а во втором не захотели даже выслушать. — А с вопросами наследия внутри Ковина тебе получилось разобраться? — поинтересовалась Джим зябкой ежись возле открытого окна. — Да, получилось. Арникус подошел к кровати, взял куртку и вернулся обратно к окну. «В первый же год! И я нашел тех, кто был виновен в смерти моей семьи!» Он не стал вдаваться в подробности. Не захотел. Джим стояла к нему в полуоборота. Он долго рассматривал ее профиль. Потом будто очнулся, подошел и накинул куртку на ее плечи. Отошел в сторону. Джим просунула руки в рукава и благодарно посмотрела на Арникуса. «Знаешь...» «А ведь ты будешь проходить практику почти рядом с моей вотчиной!» Он встретился с ней взглядом. «Между нами будет всего-то ничего, один портал и несколько часов езды на лошади. Может, получится ко мне в гости приехать?» «Вряд ли», — смущенно ответила Джим, отворачиваясь к открытому окну. «Я буду находиться на службе!» «Глупости!» — юноша серьезно посмотрел на нее. «И на службе бывают выходные дни!» Тебе хватило бы трех дней, чтобы навестить меня?» «Думаю, это не очень удобно». Джим стыдно было смотреть ему в глаза. В памяти стояла сцена, как она догоняла Арникуса в тот день, когда он уходил из академии. «А когда-то ты сама хотела приехать ко мне», — напомнил юноша. «Обещала приехать и всех победить». Он грустно улыбался, наблюдая, как Джим краснеет и сильнее кутается в куртку. «Сложно было тебе со мной». — тихо спросила она. — Нет, — только и ответил Арникус, слегка приобняв девушку за плечи. — Я был счастлив. Он повернул ее к себе лицом. — Хочу дать тебе одну вещь, — снял с шеи медальон. — Это портал. На моих землях из любого портала можно выйти только на окраине моих владений. Этот же приведет тебя прямо к моему замку и послужит пропуском. Арни поднял украшение на уровень глаз девушки. «Вот, смотри, внутрь вставлен черный камень», – перевернул тыльной стороной. «А здесь углубление. Чтобы заставить его работать, нужно всего лишь вот так надавить на камень и сдвинуть его в сторону». Камень оказался на ладони у юноши. «А потом вставить плоской стороной сюда», – он показал, не притрагиваясь к вещице. Вернул камень на прежнее место и вложил медальон в руки Джим. «Я не могу его принять!» Джим попытался вернуть вещицу обратно. «Пожалуйста!» Арникус накрыл своей рукой ее ладонь с медальоном. «Позволь, пусть он будет у тебя!» Джим какое-то время еще помедлила, а потом быстро надела украшение себе на шею. «Теперь твоя очередь рассказывать!» Юноша довольно улыбался. «Хочу узнать все!» Они проговорили до самого утра. Джим рассказала о своей жизни за последние четыре года, описала чуть ли не каждого родственника своей семьи и даже подробно поведала о самом раннем детстве. Рассказала о том, как была украдена в младенчестве, о заброшенном замке, о добром путешественнике, о приюте, о страшных снах, после которых она всегда просыпалась со стойким чувством, что должна что-то вспомнить, но не могла. Под конец она призналась, что добрым путешественником был Кассиан. Сказала также, что так и не смогла ему открыться. Отчего Арникус жутко разволновался. Долго возмущенно повторял. «Ну как он мог тебя не узнать? Как?» А потом, успокоившись, радовался. «Это хорошо, что не узнал». Когда начало светать, Арникус со своими воинами проводил джим до академии. Они попрощались возле ворот, и девушка вошла во двор. Проходя мимо охраны, заметила их осуждающие взгляды. Ее так и подмывало сделать что-нибудь этакое. Но Джим сдержалась. Она была уже на полпути к жилым корпусам, когда решилась. Бегом вернулась к воротам, перепугав до демона в полусонную охрану, и выглянула наружу. По пустынной дороге, в свете занимающейся зари, Арникус, как когда-то давно, двигался в окружении своих воинов. Вот он остановился и резко обернулся. Джим едва успела спрятаться. Больше она выглядывать не рискнула, а бросилась бегом к себе в комнату. Там она нашла на своей кровати спящую Алисию. Видно, пришла поболтать и не дождалась меня. Устала, присела на стул, вытянула из выреза платья медальон и внимательно рассмотрела его. — овальной формы, внутри черный камень, по кругу выгравированы непонятные символы. Перевернула обратной стороной, смотрелась в пустое место для камня и гладкое без украшений возвышение вокруг него. Спрятала медальон и тут только заметила, что на ней до сих пор надета куртка Арникуса. Осторожно сняла, бережно сложила и оставила на стуле. Потом и сама переоделась в длинную ночную рубаху и нырнула под бок Калисии, выдернув из-под нее одеяло. «Обязательно верну куртку при встрече», — улыбаясь, подумала Джим, а через какое-то время уже сладко посапывала. Примечание. Магический посох жезл. В закрытом состоянии небольшого размера в виде жезла. С одной стороны навершие с другой тупой конец в открытом состоянии, в виде посоха шеста. С одной стороны также остается навершие, а вот с другой – острый край в виде лезвия или острый конец, или и то, и другое. Бывает заточен с одной стороны или с двух. Может наносить как рубящие, так и колющие удары. За спинные полуножны состоят из кожаной основы, скрепленной кожаным шнуром. Крепятся на груди – И за одно плечо ремнями с пряжкой, по-простому за плеч.